Глава 8. Агния. Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько хрупкая ваша мечта? Она не прочнее хрустальной вазы и может в любой момент разбиться в дребезги, осколками вонзившись в ребра. Туда, где ваше сердце. Раньше у меня была одна мечта. От нее веяло холодным льдом. Она даже имела звук, громкую музыку и шум оваций. А потом в один из дней все закончилось. Резко, очень больно с чернотой в глазах и с сильным головокружением. И в том, что произошло, виновата только я. Я сама разбила хрустальную вазу, шандарахнув ее силой о бетонный пол. Новую же мечту я тщательно оберегаю и стараюсь особо о ней не распространяться. Прячу вазу подальше от чужих глаз и сама отношусь к ней с особым трепетом. Не хочу снова совершить ошибку. После случившегося еще страшнее думать, что все может быстро закончиться, так и не успев начаться. Травмы, ставшей больше душевной, чем физической, мне помогла справиться Надя, мамина подруга детства. Хотя казалось бы, что лучше всего меня должна понимать мать, ведь ей тоже когда-то пришлось оставить лед по той же причине. Маме бросать спорт было даже в разы тяжелее, ведь она преуспела в фигурном катании намного больше, чем я. Но родительница почему-то не находила нужных слов для утешения и поддержки. Она только плакала днями и ночами, чем совсем не помогала моему восстановлению. У отца к тому времени давно была новая семья и новая жизнь в другом городе. А отчиму всегда было плевать на мое душевное состояние. Своё спасение я нашла в рисовании. Надя, известная в нашем городе художница, сказала, что это отличная терапия. Сначала она приносила в палату альбомы и карандаши, чтобы мне было чем заняться. Но, посмотрев на мои рисунки, отметила потенциал и сказала, что мне, несомненно, нужно развиваться в этом направлении. «Дальше больше» энциклопедии по изобразительному искусству, найдены лекции, советы, новые альбомы, новые карандаши, акварель, пастель, акрил, гуаш, темпера, уголь, масло. Сколько нового и неизведанного мне предстояло постичь. Из-за травмы мне долгое время нельзя было передвигаться, но вскоре меня это уже почти не омрачало. Я была поглощена, могла рисовать часами. Надя пообещала, что поможет мне поступить в художественную школу, раз уж спорт мне больше не вернуться. Моя же семья считала, что это просто блажь. Когда-нибудь я это перерасту». Позже, окончательно поправившись, я школьницей приходила к Наде на работу. Она преподавала в местном художественном училище. И именно тогда у меня появилась новая мечта. Сначала о ней не знал никто, кроме Нади. Только она поддержала идею о поступлении. В семье к моему желанию отнеслись холодно. Мама и отчим едва не разбили вторую хрустальную вазу. В старших классах, когда я поделилась своими планами, никто не захотел поддержать и помочь осуществить мою мечту. Отчим уже давно выбрал для меня подходящий, по его мнению, университет. Мама тогда, как обычно, встала на его сторону, тем самым доведя меня до бешенства. Спустя полгода учебы на неинтересной специальности мне так все это осточертело, что я решила снова достать вазу на свет. Надя меня поддержала. Она всегда верила в меня. А это важно, когда кто-нибудь в тебя по-настоящему верит и говорит, что обязательно все получится. Тогда тебе кажется, что ты можешь свернуть горы. Сегодня я должна была снова заехать к Наде, которая помогала мне с будущим поступлением. Мама с самого утра была дома, и это значительно усложняло мой побег. Родительница может начать что-то подозревать, потому как к ее подруге я в последнее время стала заезжать слишком часто. Еще и на улице настоящий снежный коллапс. Я долго не могла вызвать такси. «Никто из водителей не хотел ехать за город в наш коттеджный поселок. Заявку долго не принимали». «Куда это ты собралась с утра пораньше?» Удивилась мама, обнаружив меня уже одетой в коридоре. Она вышла из столовой с белой питающей маской на лице и стаканом виски в руке. Когда-то у нас с ней уже был неприятный разговор по поводу алкоголя, и мама тогда страшно разобиделась. Сказала, что делает несколько глотков для тонуса и настроения. «И вообще, за кого я ее принимаю?» Она не напивается до беспамятства, не устраивает разборки. «Не рановато ли все Всё-таки, не сдержавшись, поморщилась я и кивнула на бокал. На вопрос о своем побеге пока решила не отвечать. Мама тоже не торопилась с ответом. Лишь поправила кремовый шелковый халат, который отлично гармонировал с молочными стенами и мраморными полами. Наш дом огромный, светлый, тихий, но, если честно, немного неуютный. Им занимался отчим, угрохав огромные деньги на дизайнеров. Я предпочитала больше времени проводить в саду или в комнате, которую обустроила на свой вкус. «В универ нужно съездить», — сказала я, обуваясь. Натянув шапку, посмотрела в телефон. Таксисты так и не принимали мою заявку. Проклятье. «В городе сейчас такие пробки из-за снегопада», — покачала головой мама. «Как ты отсюда выберешься? Я бы тебе одолжила, Вячеслава, но у меня сегодня днем косметолог. Самой в город нужно съездить». Мама залпом допила виски и поморщилась. «Ой, да ладно тебе, не волнуйся», — с раздражением сказала я, недобро посматривая на пустой бокал, который мама теперь крутила в руках. «Из-за этого увлечения скоро ей ни один косметолог не поможет. Сама доберусь». Мама не волновалась, не настаивала и больше не расспрашивала ни о чем. Иногда я даже радовалась, что ей фиолетово на то, как обстоят мои дела. Я всегда предоставлена сама себе, а это очень удобно. С неба валил тяжелый густой снег. И когда уже все это прекратится? Меня вполне устраивала бесснежная зима. С горем пополам я добралась на автобусе до центра, и там же планировала пересесть на другой маршрут. Тот самый, на котором я и встретила симпатичного парня. Вспомнив о нем, сердце как-то странно и незнакомо застучало. В ту минуту я бы сама ни за что не призналась себе, что иду на этот автобус лишь из-за брюнета стату. В центре было намного легче вызвать такси или в конце концов поймать машину. На остановке толпилось много народу, и я уже пожалела о своем намерении ехать на общественном транспорте. Один процент из 100 что я встречу того парня снова. Автобус опаздывал. Вокруг гудели машины, а снегопад так и не прекращался. Снег падал и падал, только почему-то больше не раздражал. Наоборот, казался каким-то сказочным и волшебным. Когда, наконец, показался автобус, я страшно разволновалась. Глупо надеяться, что бренет в это время снова поедет этим маршрутом, Но вдруг... Да и отступать уже было некуда. Толпа на остановке буквально подхватила меня и понесла в автобус. Я тут же очутилась уже в середине салона и, как и шалела, завертела головой, осматривая пассажиров. Но бринета в автобусе не было. Я проклинала себя, на чем свет стоит. Вот дура. И чем я думала? Хорошо, что до Надиного дома всего несколько остановок. Когда автобус тронулся, я уставилась в разрисованное узорами окно. Мальчишка, сидевший рядом с ним, растапливал замерзшие рисунки дыханием. В одну из таких узорных щелочек я и разглядела на следующей остановке того самого парня. Тут же от волнения колени задрожали. Бринет, оказавшись в автобусе, лениво окинул взглядом салон и, встретившись со мной глазами, улыбнулся. «Боже, он узнал! Он меня узнал!» Сердце от волнения просто разрывалось. Я испугалась, что выдам себя с потрохами, поэтому улыбаться в ответ не стало. Парень тут же двинулся в мою сторону, а я быстро отвела взгляд и снова уставилась на узоры. Я сама не понимала, почему так разволновалась. Наверное, просто не думала, что понравившийся парень во второй раз окажется в этом же автобусе. Как говорится, молния два раза в одно место не бьет, но меня снова пронзило. Интересно, куда он едет? Работает или учится? Какие у него увлечения? Какая музыка сейчас играет в наушниках?» Протискиваясь между сонными мрачными пассажирами, парень наконец дошел до меня, встал рядом и, как ни в чем не бывало, взялся за поручень и тоже уставился в окно. Автобус резко дернулся, и я, качнувшись, задела брюнета локтем. Меня охватило небывалое волнение. Я никогда не знакомилась в общественном транспорте. И сейчас мне хотелось, чтобы этот парень со мной заговорил первым, но он не торопился. Достал из внутреннего кармана расстёгнутого пуховика телефон. Я непроизвольно вытянула шею, взглянула на экран. Не разобрать, кто ему пишет. Парень тут же повернул голову и поймал мой заинтересованный взгляд. Телефон не убрал, а наоборот, демонстративно показал экран. «Мама написала», — доверительно сообщил он. «Голос у него очень приятный. Таким я его себе и представляла». «Представляла? Стоп! Будто я все это время думала только о нем. Хотя... так и есть». Какой кошмар! Он заметил, что я за ним шпионю. Я страшно смутилась и от того огрызнулась. Поздравляю, это очень мило. Спасибо. Я тоже маме всегда рад. Кажется, он придвинулся еще ближе, а у меня даже в ушах зашумело от волнения. Впервые я ощущала такие странные эмоции рядом с незнакомым парнем, будто крышу сорвало. Живот скрутило в узел от волнения. А еще мне хотелось бесконечно пялиться на его красивый профиль. Но вместо этого я упрямо таращилась на разрисованное морозом оконное стекло. Внезапно парень склонился ко мне и негромко сказал, «От тебя вкусно пахнет. морозный вишней». Мы не переходили на «ты». Тут же вспыхнула я, подняв голову и взглянув на него в ответ. Медовые глаза, черные изогнутые ресницы и едва заметные веснушки. Знает ведь, что красивый как черт, и никто ему не откажет. Вот и лезет. Какое самомнение!» Так давай перейдем, нагло заявил брюнет. Мне показалось, что ты не против. Мне на следующий выходить, сказала я. Хотя из-за замороженных окон понятия не имела, где сейчас вообще проезжаю. Боясь дышать, я давно потеряла счет остановкам. Дайте пройти молодой человек. Но парень будто нарочно загородил мне путь. Теперь я почувствовала запах его парфюмерной воды, кедр и цитрусы. Я боролась со странным желанием прижаться к нему а потом вдруг резко рассердилась на себя. «Очнись, Агния! Ты будто парней симпатичных до этого не встречала. Знай себе цену». Из чего я вдруг вообразила, что этот парень — герой моего романа? Такие нахальные ребята никогда не были в моем вкусе. Я со всей дури шпилькой наступила брюняту на ногу и толкнула его плечом. «Моя остановка!» — буркнула я. «Пропустите!» Парень явно не ожидал такого внезапного напора и сделал шаг назад. Я гордо прошествовала мимо к дверям. И как же была рада очутиться на свежем воздухе. Нет, такие поездки меня точно с ума сведут. Ей-богу, если бы я верила в любовь, то решила бы, что это она внезапно обрушилась на меня, как шторм в ясный день. С остановки я брела будто во сне. Колени дрожали, шпильки застревали в снегу. Когда до дома Нади осталась буквально пара дворов, я зачем-то обернулась на одном из светофоров и обмерла. Красавчик следовал за мной а, заметив, что я его засекла, довольно заулыбался. Я тут же сделала невозмутимое лицо, хотя внутри все затрепыхалось с новой силой, и перешла дорогу. Притормозила у одной из палаток с едой, чтобы купить хот-дог, хотя сроду их не ела. Да, это был мой первый в жизни съеденный на улице хот-дог. Шла буквально в развалочку, назло останавливаясь у каждой торговой точки и разглядывая всякую ерунду на прилавках. Накрытые целлофаном книги, брелоки, леденцы, значки — Парень держался на расстоянии, тоже поедая хот-дог. Так мы плелись до самого дома Нади, жуя и изредка переглядываясь. В последний раз, когда я оглянулась, брюнет кивнул на хот-дог и показал большой палец. Не выдержав, я все таки впервые улыбнулась. Меня волновала эта игра. Так и не познакомившись, парень дошел со мной до самого подъезда. Я вбежала на крыльцо и быстро набрала на домофоне номер Надиной квартиры. Нырнула в подъезд и понеслась по лестнице на второй этаж. Шпильки звонко стучали в такт моему взволнованному сердцу. «Ты чего такая раскрасневшаяся?» — удивилась Надя, когда я зашла в ее квартиру. «Мороз?» «Ну да, морозно», — обескураженно отозвалась я, стягивая шарф. С самого утра еще такой снегопад был, совсем недавно закончился». Я протерла замерзшие пальцы скомканной бумажной салфеткой, которую мне выдали вместе с едой в палатке. «Обедать будешь?» — спросила Надя деловито. «Вообще-то я по дороге хот-дог съела», — пришлось признаться мне. «Хот-дог?» — Надя всплеснула руками. «Это шутка такая? С чего вдруг тебя на хот-доге потянуло?» А я стол накрыла. «Давай, руки мои, проходи. Может, хоть чай попьешь? Вымыв руки, я прошла на кухню и выглянула в окно, которое выходило во двор. Брюнет стоял у подъезда. «Он ждет, когда я спущусь?» «Как мило!» Испугавшись, что парень сможет вдруг разглядеть меня, Я отпрянула от окна и задернула занавеску. Нам на кафедре еще на Новый год подарочные наборы акварели раздали, сказала Надя, ставя на стол две чашки с горячим черным чаем. В красивых деревянных шкатулках, в наборе 48 цветов. Я для тебя оставила. Знаю ведь, что любишь такое. Спасибо, Надечка, кивнула я, усаживаясь за стол. Хотя самой хотелось торчать на подоконнике и наблюдать сверху за парнем. Как дома дела? Я пожала плечами. «Вроде все нормально». Надя долго и как-то жалостливо смотрела на меня, а затем села напротив и подперла щёку рукой. Тихо полушепотом спросила. «Ну, ты не передумала?» Я, обжёгшись чаем, замотала головой. «Нет, Надечка, не передумала». все всё-таки в Репино, не в Строгановку». «Хочется поближе к отцу». Надя обреченно махнула рукой. «Говоришь так, будто вы с ним общаетесь. Он ведь даже не в курсе». Я снова покачала головой. И мать с отчимом тоже. «Что ты?» — испугалась я. «Им тем более не следует пока ничего знать. Отчим с меня шкуру снимет. И сделает все, чтобы поездка сорвалась. Лучше застать его врасплох. Скажу перед самым отъездом. Значит, ты пока сессию сдаешь. Ага, ведь отчиму могут с кафедры позвонить. Я даже к репетитору по-прежнему таскаюсь, чтобы усыпить их бдительность», — призналась я. А сама жду не дождусь того дня, когда куплю билеты и заберу документы из универа». Надя придвинула вазочку с шоколадными вафлями и вздохнула. «Если мать узнает, что я помогаю тебе с этим поступлением, шкуры с нас обеих снимут». «Не снимут», — пообещала я. «Тем более, возможно, скоро в нашей семье будут кое-какие перемены», — туманно добавила я. «Это какие же, можно поинтересоваться?» Я поморщилась. «Пока все не точно. Чуть позже тебе расскажу». «Больше всего на свете мне хотелось забрать маму с собой в Питер, и я по-прежнему наивно полагала, что мне удастся уговорить ее уехать. В новом городе мы сможем начать новую жизнь. После того, как я расскажу маме про вторую семью отчима, она наверняка согласится». «Не нравится мне, конечно, что ты всё втихаря делаешь», — нахмурилась Надя. «Другого выхода нет. Я знаю, что они меня не отпустят». «Ну а деньги? На что ты там жить собираешься?» «Надечка, не беспокойся, у меня все схвачено». Я накрыла ее руку своей ладонью. «Я два года почти ничего не тратила, у меня есть сбережения. А летом работать могу». «Ты? Работать?» Надя расхохоталась. «О, наивное дитя, ты ведь привыкла совсем к другой жизни». «Мало ли к чему я привыкла», — рассердилась я. «Мне почти девятнадцать». «Хорошо», — согласилась Надя. «Тебе действительно почти девятнадцать». В конце концов, ты всегда можешь вернуться домой. Знаешь же, что я поддержу тебя в любой ситуации». Я с благодарностью посмотрела на нее, а Надя продолжила. «Тогда еще сегодня список литературы дам для подготовки к собеседованию. И не забудь, что портфолио нужно. Работы свежие, не менее 10 штук». «Помню», — кивнула я. «Над этим уже работаю». «Ладно, со вступительными тоже разберемся. Когда Наде позвонили, и она вышла из кухни, я снова метнулась к окну. Осторожно отодвинула занавеску и посмотрела вниз. Парень до сих пор караулил меня у подъезда. Неужели у него нет сегодня никаких дел? А если он псих или извращенец? Хотя опасности от него я не чувствовала. А вот нечто иное, от чего перехватывает дыхание, очень даже. Я оглянулась. Надя громко смеялась в соседней комнате и возвращаться пока явно не собиралась. Тогда я открыла Настеж одну из творог. Тут же на кухню ворвался морозный воздух. Поёжившись, высунулась из окна и пронзительно по-мальчишески свистнула. Парень поднял голову и улыбнулся. «Уходи», — громко сказала я, стараясь держать ответную улыбку. «Ты очень красивая». «Я знаю». Он рассмеялся, посмотрел по сторонам и снова задрал голову. «Как тебя зовут?» — спросил парень, забавно щурившись от яркого света. «Уходи!» — упрямо повторяла я. «Ты маньяк?» «Ага». Я уже схватилась за оконную ручку, как парень снова громко проговорил. «Смотри на меня всегда так, пожалуйста». «Как?» Как смотрела сегодня и в тот раз. Я покрутила пальцем у виска. «У тебя не все дома». «Не уйду, пока не скажешь, кто ты», — предупредил он. «Я человек, а ты?» «А я маньяк». «Вот дурак!» Рассмеявшись, я все таки закрыла окно. В эту минуту на кухню зашла Надя. Огне с ума сошла? Ты зачем окно распахнула?» «Да так, проветрить решила», — ответила я, сама дрожа от холода. Поспешно отошла от окна, чтобы Надя не вздумала посмотреть на улицу. «Налей мне еще горячего чаю, пожалуйста». Мы с Надей проболтали до позднего вечера, поэтому, когда я вышла на темную улицу, брюнета, разумеется, уже не было. Только фонарь тускло освещал крыльцо. И сразу стала так одинокая зябка. На один день в моей жизни появился человек, вызвавший за день столько эмоций, сколько никто не мог вызвать за последние несколько лет. Конечно, теперь он с легкостью может вычислить на одну квартиру, но вряд ли явится к ней домой. Да, я и сама в ближайшее время больше сюда не собиралась. Почему я так и не познакомилась с ним? Увлекалась игрой «догони жертву»? Нет же, просто струсила. Понятно, что этот парень вызывает во мне слишком сильные и незнакомые эмоции, а мне сейчас это не нужно. Нет, я не хочу никому привязываться в этом городе. Я твердо решила уехать. Меня никто не должен здесь держать. Слишком долго я оберегала новую хрустальную вазу. Но все же эта странная прогулка с поеданием хот-догов на расстоянии стала моим самым лучшим и волнующим свиданием.